735. Гуру. Просьба о помощи без собственной активности желательных результатов не даст. Вспомните слова «помогу, но приложите усилия». Особенно ценно действие самоисходящее. Так действуйте духом твердо, сознательно и неотрывно от иерархии света.